Мы пришли с Каладана, райского мира для нашей человеческой формы жизни. Там, на Каладане, не было нужды строить рай для тела и духа. Перед нашими глазами была уже райская действительность. Но за неё мы заплатили ту цену, какой люди всегда расплачивались за райскую жизнь. Мы стали слабыми, изнеженными, потеряли закалку. Принцесса и Рулан. Беседы с Муаддибом. «Так, значит, ты и есть тот самый знаменитый гурни-халик», повторил его собеседник. Халик стоял в круглом, вырубленном в скале зале, оборудованном подо что-то вроде конторы, напротив сидящего за металлическим столом контрабандиста. На хозяине кабинета были фрименские одежды, но глаза... не были такими беспросветно-синими, как у Фриманов, выдавая, что ему нередко приходится есть инопланетную пищу. Помещение имитировало центральный командный пункт космического фрегата. На одной шестой стены размещались экраны интеркомов и внешнего обзора. С обеих сторон дугу экранов замыкали пульты управления вооружением, а стол выступал из противоположной стены. Я Стабан Туек, сын Эсмара Туека, представился контрабандист. Тогда я именно тебя должен благодарить за оказанную помощь, поклонился Халик. А, благодарность, неопределенно сказал Туек. Что ж, присаживайся. Из стены возле экранов выдвинулось корабельного типа глубокое кресло, и Халик со вздохом опустился в него. Он почувствовал, как устал. Теперь он видел свое отражение в темной поверхности экрана возле контрабандиста и скривил губы, заметив тяжелые линии на своем бугристом лице, следы усталости. Багровый шрам от чернильника на скуле тоже искривился от его гримасы. Оторвавшись от отражения, Халлик взглянул на Туека. «Да, он походил на отца». Те же густые и тяжелые брови такие же рубленые черты твои люди сказали мне, что твой отец убит харкононами проговорил халик может харкононами, а может и предателями из ваших бросил туек гнев почти заставил халка забыть об усталости. ты можешь назвать имя у нас нет полной уверенности. Суфир Хават подозревал леди Джессику. — Хм, бенегиссеритская ведьма, возможно, но Хават сейчас в руках Харконненов. — Слышал. Халлик глубоко вздохнул. — Похоже, без новых убийств не обойдется. — Мы не предпримем ничего, что могло бы привлечь к нам внимание, — отрезал Туек. Халик «Как, а?» «Ты и все твои люди найдете среди нас убежище», — сказал Туек. «Ты говорил о благодарности, прекрасно. Можешь отработать свой долг. Нам нужны настоящие храбрецы. Хотя... Попытайся ты выступить против Харконнонов, и мы, не задумываясь, уничтожим тебя». «Но они же убили твоего отца». «Возможно. Но даже если и так...» Я отвечу тебе, как отвечал мой отец с тем, кто сперва действует, а потом думает. Камень тяжел, и песок весит немало, но гнев глупца еще тяжелее. «Ты хочешь сказать, что спустишь им это с рук?» Презрительно прищурившись, спросил Халик. «Такого я не говорил». я лишь сообщаю что не хочу ставить под удар наш договор с гильдией, а гильдия хочет чтобы мы играли осторожно для того чтобы уничтожить врага есть и другие методы о, -о, -о. вот именно а, а хочешь искать свою ведьму ищи но я должен предупредить тебя что скорее всего ты опоздал к тому же мы сомневаемся что предала именно она вот Редко ошибался Но все же ошибался Например, дал себя заполучить Харконненам Так, по-твоему, это он предатель? Туек пожал плечами Этот вопрос представляет, скорее, чисто академический интерес Ведьма, как мы имеем основания полагать, мертва Харконнены, по крайней мере, в этом убеждены Ты, похоже, многое знаешь о Харконненах. Намеки, предположения, слухи и просто догадки. Нас 74 человека, — проговорил Халик. Раз ты действительно хочешь взять нас к себе, то значит, уверен, что герцог мертв. Видели его труп? А, мальчик, молодой господин Пауль, Халик попытался сглотнуть, но горло перехватило. «Согласно последним сведениям, он и его мать попали в пустынную бурю, так что мало надежды даже на то, что найдутся хотя бы их кости». «Значит, и ведьма мертва, все мертвы», — Туек кивнул. «А вдобавок ко всему, зверь-рабан, как говорят, снова возьмет власть Надюни в свои руки». «Граф Рабан Ланквельский?» «Он самый». Халику пришлось приложить немалые усилия чтобы подавить вспышку ярости. Задыхаясь, он медленно сказал «К зверю Рабану у меня есть свой счет. Я задолжал ему за смерть всей моей семьи». Он провел пальцами по скуле. «И за это...» «Можно ли рисковать всем ради поспешного сведения счетов?» — укоризненно сказал Туек. Он хмурился, глядя, как ходят жилваки на скулах Халика, как обратился куда-то внутрь взгляд его полуприкрытых глаз. «Да, я знаю», — выдохнул наконец халик «Итак, ты и твои люди можете оплатить вывоз вас с Аракиса, работая на нас. Есть много мест, куда...» Я снимаю со своих людей все обязательства передо мной, пусть решают сами, но раз Рабан здесь, я остаюсь. — Не уверен, что мы сможем тебя оставить с такими-то настроениями. Халик в упор взглянул на контрабандиста. — Ты сомневаешься в моем слове? — Нет. «Ты спас меня от Харкононов. Я был верен герцогу за то же. Поэтому я остаюсь на Аракисе. С тобой. Или с Фрименами». «Высказана мысль или нет, но она реально имеет силу», — сказал Туек. «А ты знаешь, что, оказавшись среди Фрименов, можешь найти грань между жизнью и смертью слишком острой». И подвижный. Халлик прикрыл на миг глаза. На него внезапно навалилась чудовищная усталость. Где Господь, Который вел нас по пустыне, По земле сухой и необитаемой, По земле сухой, По земле тени смертной? Пробормотал он. Не торопись, и день твоей мести придет, сказал Туек. Поспешность орудия шайтана. Умерь в свое горе. У нас есть все необходимое для того. Есть три вещи, способные успокоить сердце. Вода, зеленая трава и красота женщин. Халлик открыл глаза. Я предпочел бы, чтобы возле моих ног текла кровь Раббана Харконнена. Он в упор посмотрел на Туека. Ты думаешь, придет такой день? Я почти никак не связан с твоим будущим, Гурнихалик. Все, что я могу, это помочь тебе сегодня. Тогда я принимаю помощь. «Я остаюсь с тобой, пока ты не решишь, что пришло время мстить за твоего отца и всех, кто...» «Слушай, воин!» Туек перегнулся через стол, вытянув шею и жестко глядя на Халика. Лицо контрабандиста закаменело. «Вода моего отца?» «За его воду!» «Я расплачусь сам, собственным клинком!» Халлик ответил туеку таким же взглядом в упор. В этот миг контрабандист напомнил ему герцогоо. Вождь, смелый уверенный в себе, непоколебимый в своих поступках. Да, точно как герцеклелета. Да, ракиса.